Суббота, 17.30. У нас было еще полчаса перед выездом на представление Дмитрия Блинова, популярного в народе коуча, учителя и иллюзиониста. Последнее относилось к его полетам, про которые Строганов узнал из интернета. Нас он, правда, интересовал как подозреваемый в убийствах. Я лежал на кровати у себя в номере и отдыхал. Арсений пробуждал в себе энергию «Ки», махая черенком от швабры, ну или дзё, и почему-то опять у меня в номере. Фэншуй здесь, что ли лучше? Итак, этот зоркий сыщик выяснил, что девушка по имени Снежанна, с которой у Шустина были любовные отношения вплоть до ноября месяца, и из-за которой с ним ругалась его жена, вероятно, являлась ноябрьской жертвой темного душителя. Возникал вопрос, у меня во всяком случае. Не был ли Шустин тем самым душителем? И несмотря на то, что ездил он на Ниве, машина издали, да и в темноте, могла сойти за джип. И если Шустин темный душитель, то Руслан это выяснит в ближайшее время. Странно тогда, почему Строганов не переживает по этому поводу. И еще одна мысль посетила меня. Сегодня суббота, выступление «Блина». А значит, по предсказанию моего приятеля, может случиться еще одно преступление? Или убийство Нины Шустиной оно и есть? Просто на сутки раньше? И еще, почему Строганов не удивился, что телефон Снежаны был у нашего Василия? Интересно, это он был ее клиентом или она его? Собираясь в местный дом культуры, я решил одеться повседневно. Джинсы, рубашка, джемпер. Но когда я увидел выходящего из своего номера Строганова, я обомлел. На нем был ярко-синий пиджак с черными рукавами и черными накладными карманами, надетый прямо на майку, и галстук-бабочка с изображениями футбольных мячей. «Я никого тебе не напоминаю в этом галстуке», — гордо поинтересовался он у меня. «Болванщика из Алисы в стране чудес», — вздохнул я. «Только у него мячей не было». Улыбка сползла с его лица. «Я имел в виду одиннадцатого доктора из «Доктор Кто», — обиделся Арсений. Наверное, даже Камбербеч, появись он в холле отеля «Амигос», не удостоился бы большего внимания, чем Строганов, проходящий мимо стойки администратора с перекинутым через руку плащом и шляпой в руке. На улице было морозно, поэтому Василий ждал нас в холле. Осмотрев Арсения с головы до ног... Он поинтересовался у меня. «А ты чего не нарядился? Там же сегодня весь Бамон И покачал головой, как мне показалось, осуждающе. Строганов хмыкнул. Я пожал плечами. «Звезда у нас Строганов. Я не претендую на его лавры». Но Вася мог бы и помолчать. «Мы долетели до клуба быстрее ветра». «Гости съезжались на бал», – прокомментировал я, а Вася тщетно искал место, чтобы припарковаться. «Говорю же, Бамон, ответил шофер. Строганов радостно потер руки. «Нам предстояло пронести через рамки металлоискателя аппаратуру, которую нам вручил Руслан. Я шел первым, и рамка сразу зазвенела из-за моего телефона». Но охранник быстро произвел осмотр, убедился в моей безопасности и пригласил войти. Строганов нес мешок с тремя банками пива и тоже зазвенел. Проверяющий тут же полез смотреть содержимое пакета и, обнаружив алкоголь, конфисковал его. «На время представления», – строго сказал он, – «после сеанса можно будет забрать». План сработал. Пожертвовав тремя банками пива, ему удалось пронести в клуб контрабандные камеру и инструменты. Они были заблаговременно рассованы по карманам. Признаться, я не ожидал такого аншлага, хотя сам видел, что билеты были раскуплены. Отличить местных жителей от приехавших из города было невозможно. И те, и другие были разодеты, словно это был не сельский клуб «Луч», а венская опера. Зал тоже поразил меня. Вполне современные кресла, сцена, осветительное оборудование. А уж vip зона больше десятка шикарных кресел были поставлены в три ряда прямо перед сценой и отгорожены от остального зала стойками с бархатными канатами, как в музее. У каждого кресла стоял маленький столик, а на нем бутылочка с питьевой водой и стаканчик. Я ощутил себя пассажиром бизнес-класса рейса Петербург-Дубай. Здесь уже сидели несколько очень важных персон, которые все как один повернули головы в нашу сторону, когда мы, предъявив билеты, прошествовали к своим местам. Строганов вёл себя как настоящая звезда, осматриваясь вокруг с важным видом и кивая в ответ на заинтересованные взгляды. Его, вероятно и правда, принимали за какую-нибудь медийную персону. Мы направились к двум свободным креслам в третьем ряду. Только я с удобством расселся в кресле и потянулся за водичкой, как Арсений схватил мою бутылку и забрал ее себе. В ответ на мой изумленный взгляд, он прошипел мне в левое ухо. «Воду здесь не пей!» Туда добавлен галлюциноген. Я это понял, когда просматривал видео с этих выступлений. Всех присутствующих угощают водой, и они ловят глюки. Иначе невозможно объяснить массовый галлюциноз. «Вон, смотри!» «Строганов указал мне взглядом на девушек, которые разносили по залу на подносах стаканчики с водой. Многие с удовольствием брали и пили. Я повертел головой, разглядывая наших соседей. Слева от Арсения сидел и приспокойно пил воду из бутылки немолодой дядька, седоватый, коротко стриженный, в голубой рубашке и серых брюках. Мужчина, сидевший передо мной, тоже преспокойно пил водичку. Возраста он был примерно моего». Одет в темно-серый костюм, сидел, закинув ногу на ногу, демонстрируя стильные черные остроносые ботинки. «Бизнесмен, наверное», — подумалось мне. Слева от него сидела женщина. Сначала она мне показалась очень молодой, но когда она обернулась, чтобы посмотреть на Строганова, я определил ее возраст как 50+. Первый ряд был занят полностью. Я задержал взгляд на жгучей брюнетке, а она вдруг порывисто встала и обернулась. Сведя к переносице брови, она обводила зал немигающим взглядом черных глаз. На ней были кожаные одеяния черного цвета, в руках четки из черных камешков, а вот губная помада была кроваво-красная, как знамя СССР. Вампирша, подумал я и отвел взгляд. Справа от меня и справа от бизнесмена места были свободны. Я повернулся к Строганову, чтобы что-то сказать, но обомлел от увиденного. Он благополучно выпил свою воду и принялся за мою. «Ты же говоришь, что там чего-то намешано!» — обрел я дар речи. «Так что же ты сам пьешь?» «Потому и пью!» — он вытер рот ладонью и отдал мне пустую бутылку. «Ты будешь, как это называется, контрольной группой!» «Если бы я был вооружен, то произвел бы в тебя контрольный выстрел», сказал я этому параноику. «Здрасте», — обратился к нам сосед Строганова. «Чего-то я вас раньше не видел. Из города, наверное». «С него», — кивнул Арсений. «А вы, я вижу, тоже?» «Да», — с улыбкой подтвердил пожилой мужчина. Кстати, зубы у него были мечта голливудского киноактера. «Но я тут частенько бываю. У меня тут ферма». «Изменились нынче фермеры», – подумал я. Приглядевшись к его рубашке, я вспомнил, что такие же в точности я видел в Милане в дорогущем бутике на Виа-Монте-Наполеоне. Да и брюки стильные, и часы, недремлющий бригет, наверное. Строганов тоже стал рассматривать соседа-фермера. «Мы первый раз», – сообщил ему Арсений. «А вы что на ферме выращиваете?» «Что?» – переспросил тот. «Скорее кого?» «В основном кроликов развожу, но и птицу, и поросят. Из птицы перепелов выращиваем, а еще у нас несколько страусов есть, перо, яйца». Строганов уже пожалел о своем вопросе. Дядька с явным удовольствием вещал про свое фермерское хозяйство. «А это местная вода?» – перебил Арсений, рассказчика. «Да!» – также охотно продолжил фермер. «Это вон Григорий обнаружил тут источник и поставил на поток». Кивнул он на бизнесмена, сидящего передо мной. «Я одно время даже хотел выкупить у него!» Тут бизнесмен Григорий повернулся и поздоровался с нашим фермером. «Добрый вечер, Геннадий Николаевич! Спасибо за мясо! Отличное было!» «Добрый-добрый, Григорий! На здоровье! Заказывай еще!» Закивал наш сосед владельцу питьевой воды. Григорий еще раз поблагодарил и повернулся обратно. «А, кстати, вас мясо или птица не интересуют?» – обратился к нам фермер. «У меня только для друзей». «Эх, я бы расширился, да времени нет. Работа!» – очень искренне вздохнул он. «Так это вы сюда просто на сеанс нашего суперстара приехали? А то на эти места редко кто случайно билеты берет. Все больше известные личности. Или богатые», – добавил он. «И все у меня на ферме бывают». Неприкрыто прорекламировал он свой бизнес, а может и хобби. «Мы детективы и приехали по делу, а заодно и сеанс посетить», хмуро ответил Арсений и, решив, что фермер для него больше интереса не представляет, стал изучать бизнесмена Григория. «Ух ты!» – Геннадий Николаевич аж привстал. «Детективы? Это ФСБ, что ли? Или Следственный комитет?» «Частные», – бросил ему Строганов, разглядывая владельца водного источника. Но фермер Геннадий Николаевич не на шутку заинтересовался, что за птицы залетели в зону VIP. Однако Строганова уже не интересовали ни фермер, ни Григорий, поскольку он рассматривал девушку, шедшую в нашу сторону и, вероятно, разыскивавшую свое место. «Это была наша соседка по отелю, с которой я как-то перекинулся парой слов». Симпатичная брюнетка с роскошными вьющимися волосами. На ней была белая блузка с весьма глубоким вырезом, черная жилетка, облегавшая стройную фигуру, и свободные брюки. Держа перед собой телефон, она глядела на ряды кресел. Встретившись со мной взглядом, она улыбнулась и кивнула в знак приветствия. Я с удовольствием ответил тем же и почувствовал на себе огненный взор Строганова. «Девушка в нашем отеле живет», — пояснил я ему. «А то я не заметил», — бросил он мне, потом расплылся в улыбке и стал показывать ей знаками, что место справа от меня свободно. Девушка ответной улыбкой поблагодарила его, но снова заглянув в телефон, посмотрела на бизнесмена Григория и на свободное место около него. Затем продемонстрировала электронный билет контролеру и села рядом с владельцем питьевой воды. Не знаю, как на красотку отреагировал Григорий, но строгоного перекосила судорожная гримаса. «Доктор!» – вновь зашипел он мне. «Ты девушку отпугнул! Уверен, что если бы я сидел на твоем месте, то она бы...» «Так и говорю, что если вы собрались расследовать, как он это делает, то пустой номер!» Услышали мы голос фермера, который, оказывается, продолжал вещать, несмотря на утрату интереса со стороны слушателя. «Что делает?» — резко развернулся к нему Арсений, тут же забыв про девушку. «Мне это напомнило лесу и виноград». «И кто? Как кто? Дмитрий наш, светило наше местное!» — пояснил фермер, которого звали Геннадий... Э, Геннадий Николаевич, прищурившись, уставился на него детектив Строганов. «Меня, конечно, интересует, как этот ваш учитель летает, но мы здесь по другому поводу. Это раз». «Это многих интересует!» — усмехнулся дядька. «Я и думал, что вы именно по этому поводу!» — пояснил он. «Многие готовы деньги немалые отдать, чтобы узнать!» «Берусь раскусить фокусы вашего суперстара!» — загорелся Арсений. «Сколько ставите?» «Ха! там много могу поставить!» — подначивал Арсения фермер. «А вот вы...» «Да!» — кивнул любитель поспорить Строганов. Я вижу, вы богатый, но несмотря на маникюр, у вас мозоли, характерные для людей, работающих лопатой. Значит, ферма для вас не бизнес, а удовольствие. И вы не просто бизнесмен, а занимаете постом, Строганов направил указательный палец на потолок. Поскольку часы довольно-таки дорогие, вы на правой руке носите. Хотя вы правша, любите дорогие вещи и не паритесь идеями Гринписа. «Кожа аллигатора?» — указательный палец переместился в сторону ботинок. «Я удивленно посмотрел на ботинки, как мне показалось, из разряда «прощай, молодость». «Пряжка у них, что ли, из золота? Или они и правда из крокодиловой кожи?» «Склонны к риску?» — продолжал Арсений. «Хотя бы потому, что ходите без охраны. Или я ее не заметил?» — Строганов повертел головой. Геннадий Николаевич засмеялся. Судя по всему, он искренне наслаждался полетом его мыслей. От молодца!» весело обратился он ко мне. «Все в десятку! Ну или почти все!» «Ну, а ездите вы, по крайней мере сюда приехали, на внедорожнике!» продолжал Строганов. «Судя по свежей полосе на вашей брючине, так, Ламборджини, э, Бентли отметаем. Неужели мэр Смайбах?» Строганов развел руки в стороны. А вот и ошибся, также искренне обрадовался объект исследования. Родину надо любить, сынок! Уаз патриот! гордо сообщил фермер. Точно! хлопнул в ладони Арсений. Я так и думал, но вот чего я не могу понять, здесь-то вы что, забыли. А я сюда заезжаю, чтобы подзарядиться энергией, пояснил свой интерес к учителю Геннадий Николаевич. На недельку хватает! А вот вы зачем тут? Если и правда. Не интересуетесь блиновым. А мы убийцу ищем, понизив голос, сказал Арсений. Я покачал головой. Понять, что творится с серыми клеточками этого сыщика, не смог бы и сам Эркюль Пуаро. Убийцу наш новый знакомый неподдельно изумился. Неужто темного душителя? Вот так так. Ну да ладно, сейчас уже начинается, а после сеанса давайте пообщаемся. Мне это жуть как интересно. Меня, честно говоря, несколько насторожило повышенное внимание фермера Геннадия. А Строганов, уже забыв и про фермера, и про бизнесмена, и даже про девушку, хлопал ладонями по подлокотникам в предвкушении представления. Наконец, всех жаждущих напоили водой, и девушки с подносами исчезли. Перед сценой появились несколько охранников в костюмах, и в разных концах зала стали раздаваться аплодисменты. И вот когда уже весь зал был охвачен рукоплесканиями, на сцену выскочил сам маэстро Блинов. Одет он был еще более экстравагантно, чем Арсений. На нем был блестящий костюм, словно из цветной фольги. Зал взревел, как на рок-концерте, а Строганов громко засвистел. «Приветствую вас, мои дорогие! В центре тьмы!» – с пафосом прокричал учитель. «Мы с вами, как лучи света в этом царстве!» «Ха-ха!» – засмеялся он. Любопытна была реакция зала. Зрители искренне смеялись над незамысловатой шуткой, радовались бегающему по сцене коучу, хлопали в ладоши, словом, наслаждались своим кумиром. «Музыка!» – взмахивал он руками. «Свет!» Со всех сторон неслась веселая мелодия, вспыхивали разными цветами Юпитеры – словно в калейдоскопе, а главный герой этого шоу продолжал заводить публику. Я бросил взгляд на Арсения. Может, это просто была игра света, но похоже, в нем бушевали эмоции: злость, зависть, недоумение и досада. Последняя относилась, наверное, к истраченным за билеты финансам. Вдруг все стихло, в зале зажглось обычное освещение, а сам Блин уселся в кресло. «Ну, прямо Воланд у Булгакова». «Я думаю», – заговорил он, слегка запыхавшись, – «что всем нам нужно подзарядиться энергией. И поскольку я овладел методом добывать ее из космоса, ну или из воздуха, как вам больше нравится, то я с удовольствием поделюсь ею с вами. А потом, когда все отдохнут, выход моей астральной проекции за телесную оболочку. Согласны?» Зал загудел, как мне показалось, весьма радостно. «Вот такие планы на сегодняшний вечер. Ну что, поехали?» Зал возликовал. Наш сосед-фермер выглядел счастливым. Мы с Арсением недоуменно переглянулись. Блинов, не спеша встал, медленно приподнял руки, словно дирижер, и негромко произнес «Музыку!» Зазвучала тихая мелодия, свет стал гаснуть, а сам учитель, как будто читая мантру, заговорил стихами. Увы, на английском языке. Я подумал, что это вызовет недовольство, но ошибся. Народ внимал стихам молча. Неужто все зрители понимали английский? Ну, кроме меня. Мне вдруг стало скучновато. Я вслушивался в монотонный монолог знаменитого коуча, слушал сонную инструментальную композицию, похожую на Radiohead только без голоса, и пытался подавить зевоту. Стихи продолжались, словно лента Мёбиуса, бесконечно. Глаза мои стали слепаться, все-таки свежий воздух тьмы оказывал снотворное действие. Видимо, я уснул, поскольку проснулся от того, что Строганов тряс меня за плечо. — Доктор, смотри, блин летает! — возбужденно орал он мне в ухо. Пока я протирал глаза, недоумевая, какой блин и где он летает, Строганов, несмотря на запрет, снимал происходящее на телефон. «Ах, вот про кого он!» «Тут у меня глаза расширились сами собой». Учитель блинов, собственно, персоной парил в воздухе. «Вон!» – толкнул меня в бок Арсений. «Там еще один!» На сцене в кресле сидел еще один блинов в своем блестящем костюме. Голова его была откинута на изголовье. и он, похоже, спал. Или был без сознания. А второй Блинов, одетый в обтягивающее темное трико, летал неподалеку. Я протер глаза. Блинов продолжал летать, кувыркаясь в воздухе, взмывая под потолок и стремительно падая вниз, размахивая при этом руками, как крыльями. То резко, то плавно. Как ему это удавалось, я не понимал. Да и Строганов, похоже, тоже. «Может, в кресле манекен?» – предположил я, но это не объясняет, как летает двойник. Наверное, он у Коперфильда стащил секрет полета. «А что произошло здесь, пока я спал?» – поинтересовался я у Арсения, продолжавшего молча снимать видео. «Откуда я знаю?» – не поворачивая головы, недовольно ответил тот. «Я тоже заснул. Черт, говорю же, в воду снотворное подсыпали». «А, проснулись!» – наш сосед-фермер, видимо, также вздремнул, поскольку, как и я, тер глаза, но делал это не спеша, с удовольствием. Да еще и потягивался. А летающий блинов на него не производил никакого впечатления. Наверное, не раз уже видел. «Ну что, как вам? Раскусили в чем секрет, а, детективы?» – усмехнулся он. Строганов сделал вид, что не слышит. Я оглядел зрительный зал. Многие еще крепко спали – Кто-то просыпался, а некоторые бурно наслаждались зрелищем летающего человека. Магию мы увидели. Интересно, будет ли ее разоблачение? И если секретов полета и раздвоения Блинова я не знал, то для чего нужна была охрана, понял. Некоторые особо экзальтированные почитатели, в основном почитательницы учителя, бросались к сцене, падали на колени, протягивали к объекту поклонения руки. Словом, пытались нарушить священнодействие. Тут-то и нужны были охранники, которые, надо сказать, вели себя вежливо по отношению к поклонницам Блинова и аккуратненько теснили их обратно, не давая забраться на сцену. Кстати, действие происходило под музыку Жана Мишеля Жара, вероятно, без согласия автора. Между тем Блинов, который летал, сделал еще пару сальто над сценой и оказался около Блинова, сидящего в кресле. Тот продолжал спать. Музыка достигла вершины, на самой громкой ноте вдруг ярко вспыхнул свет и летун словно вошел в спящего двойника. Тот вздрогнул, поднял голову, нет, он не манекен, и прикрыл ладонями лицо, спасаясь от слепящего света. Бурные аплодисменты заглушили космические мелодии французского композитора. Я был поражен увиденным и неожиданно заметил, что после сна и наблюдения за полетом сил у меня прибавилось. Наш новый знакомый Геннадий Николаевич предложил отметить знакомство в буфете. «Там сейчас не протолкнуться!» – перекрикивал он шум. «Но у меня столик завсегда заказан, и Григория вон позовем!» Но у нас со Строгановым были другие планы, поэтому я стал вежливо отказываться от приглашения. Арсений молча просматривал в телефоне видео, записанные на сеансе. «Ну как хотите», – пожал плечами Геннадий Николаевич. «А то можно и с самим Димой познакомиться, я и его хорошо знаю, мы иногда после концерта вместе, так сказать, отмечаем». «Он тоже у вас мясо покупает?» – поинтересовался я. «Да!» – засмеялся общительный фермер. «Я же говорю!» «Познакомиться с Блиновым?» – перебил его Арсений. «Конечно, мы согласны!» Я вздохнул. Не удивлюсь, если Арсений попытается подсунуть видеокамеру Блинову при личном знакомстве. Или он решил у него самого выяснить секрет фокусов с полетами. В этот момент владелец местных вод Григорий обернулся к нам, точнее к нашему новому знакомому. На нас со Строгановым... Он бросил, как мне показалось, чуть презрительный взгляд, оставив вежливую улыбку для богатого фермера. Я обратил внимание, что даже ему он улыбался лишь губами, а глаза оставались будто стеклянными, как у волка, которого мы видели в лесу. «Посидеть в буфете?» – переспросил он. «Нет, спасибо, не получится. Я вон обещал девушку до отеля подбросить». И он кивнул в сторону своей симпатичной соседки. Арсений проводил недобрым взглядом уходящих мужчину с девушкой и обратился к Геннадию Николаевичу. «Это случайно не Григорий Седых?» – повернулся он к фермеру. «Да, он самый!» – подтвердил Геннадий Николаевич. «Местный богач! Нормальный мужик! У меня регулярно закупается! Тоже сеансы посещает, так сказать, сил набраться!» На бутылке написано ИП Седых. пояснил Арсений. «Ну что, приглашение в силе? Я, кстати, фокус с летанием раскусил. Так что с вас простава». И, вручив мне пустую бутылку, Строганов стал выбираться из вип-зоны прямо через заграждение. Я повертел ее в руках, задумчиво разглядывая этикетку. «Где-то я уже эту фамилию видел. Вода природная, слабо минерализованная, скважина номер, химический состав». Произведено ООО «Воды тьмы», а фамилия Седых нигде не значилась. Ну, Строганов. И тут я вспомнил. Седых Григорий был одним из владельцев джипов в поселке Тьма. Я видел его в том списке, что мы получили от Руслана. Меня вдруг накрыло волной тревоги. Я вспомнил неприятный взгляд этого Григория. Обещал девушку до отеля подбросить. Прозвучал в моей голове его голос. «Ага». «На джипе, через лес!» – ужаснулся я. Я бросился было за Арсением, который уже стоял на выходе из зала вместе с любознательным фермером, но народу было очень много и протиснуться было практически невозможно. Тогда я достал телефон и стал названивать Арсению. Ну, разумеется, он не слышал звонков. Черт! Тогда я набрал номер Руслана. «Что случилось?» – мгновенно отреагировал он. «Надеюсь, ничего. Ты сейчас где?» Я раздумывал, как мне объяснить свои подозрения, чтобы вселить в шерифа тревогу. «Где, где?» – тихо передразнил меня Руслан. «В засаде. Чего там у вас? Камеру установили». «Нет, мы еще из зала не вышли», – ответил я ему, испытывая облегчение от того, что он сидит в засаде. «Ты Григория Седых знаешь? У него джип». «Ну», – подтвердил Руслан. «И чё?» «Он сейчас поехал вместе с девушкой, которая в отеле живет». «Подвозит ее после сеанса Блинова в отель. Они могут через лес поехать. Ты же в лесу, в засаде». «Да уж не в зрительном зале», – усмехнулся полицейский. «Я не понял, что там с Григорием. При чем он вообще тут? Ты сможешь послать кого-нибудь проверить, довезет он девушку или...» «Слушай», – перебил меня Руслан. «При чем тут седых? Вы должны к Блину. Мы сейчас идем на встречу с Блиновым». «Теперь я перебил его». «У нас общие знакомые нашлись. Строганов собирается познакомиться с ним и затем установить оборудование». Руслан замолчал. «Короче, ты сможешь проконтролировать этого Седова? Довез он девчонку или нет? Учти, фамилии ее я не знаю». «Понял я, понял», – буркнул Руслан. «Возьму на контроль. Сами смотрите, осторожнее там». «Я нашел фермера с детективом не просто в буфете, а в вип-зоне буфета». отделенной бархатом, так же, как и в зале. По мановению руки фермера меня пропустили к огороженным столикам. «Ты мне звонил? Алло!» – изрек Арсений. «Присаживайся, сейчас поесть принесут». «Так вот, с полетами!» – продолжил он разговор с Геннадием Николаевичем. «Я вначале решил, что это как у Коперфильда тонкие металлические нити. Но, судя по движениям летуна, это невозможно». «Минутку!» – прервал его собеседник и ответил на телефонный звонок. «Да, Дима, давай! А мы тут с товарищами в буфете!» «Ну, давай у тебя!» И, обращаясь уже к нам, предложил. «Дима к себе в гримерку зовет. Говорит, здесь шумно и народу много! Пошли! Познакомлю вас с суперзвездой!» Мы подошли к гримерке маэстро. Перед дверью стояло кресло, в нем развалился охранник и спорил с той самой брюнеткой-вампиршей, на которую я обратил внимание в зале. Рассматривая ее необычные кожаные одежды, я бы не удивился, если бы узнал, что и она проводит какие-нибудь сеансы типа «Черная магия для укрепления семьи». «Ленчик, привет!» – обратился к нему наш фермер. «О, здравия желаю, Геннадий Николаевич!» Охранник молодцевато вскочил и жизнерадостно улыбнулся. Мой к Дмитрию, он нас ждет!» – сообщил наш спутник. «И меня он ждет!» – порывисто воскликнула девушка и тряхнула гривой черных волос. «Да ничего он про вас не слышал!» – в сердцах сказал охранник. «Я же говорю, не может быть!» – отрезала брюнетка. «Я президентша Ассоциации ведьм и колдуньи России!» – сообщила она гордо и громко. Мы уставились на нее с некоторым изумлением. «Я Аглая Чернобровкина, и у меня...» «Важная миссия от ассоциации, и если меня сейчас же не пропустят к учителю, я наведу на вас порчу!» Ее черные глаза метали молнии, брови сошлись в одну линию, а ярко-красные длинные ногти были готовы впиться во врага. Строганов откровенно разглядывал довольно красивую и эффектную ведьму. Охранник побагровел от негодования, а Геннадий Николаевич – Прищурился на мгновение, а затем произнес. «А это не выписали обращение к правительству, чтобы признать колдовство наукой?» «Мы?» – с гордостью кивнула она. «И что?» – заинтересовался я. «Признали?» «В процессе!» – уклончиво ответила ведьма. «Короче говоря, мы пришли к Блинову все вместе. Ведьма Аглая, которая мечтала познакомиться с великим учителем и передать верительные грамоты от в Сия Руси, Геннадий Николаевич, любивший собирать компании, и мы со Строгановым в некотором роде лазутчики. Дмитрий Блинов, закинув руки за голову, возлежал на кожаном диване. Он вытаращил глаза от удивления, увидев нашу компанию. «Димочка!» – поприветствовал его фермер. «Мы тут целым обществом к тебе в гости пожаловали!» «Кого я вижу? Геннадий Николаевич Сан!» Блинов торопливо поднялся с дивана, схватил протянутую руку фермера и стал трясти. «Добро пожаловать!» Комната, в которой нас принимал великий коуч, была не очень большой, но за счет зеркальной стены создавалась иллюзия огромного пространства. В центре помещения высился деревянный столб, упиравшийся в потолок. Видимо, это был элемент декора. Рядом с ним стоял деревянный стол, заставленный множеством бутылок – коньяк, сидр, самогон. А вот еды было значительно меньше. и кресел хватило на всех, включая охранника по имени Филипп. Судя по всему, он имел более высокий статус, чем Ленчик, который остался на своем посту под дверью. Великий коуч уже расстался со своим блестящим костюмом и сценическим гримом, создававшим образ харизматичного демона. И сейчас перед нами был просто Дима Блинов, весьма заурядной внешности, с растрепанными волосами в расстегнутой наполовину рубашке. Но поведение его никак нельзя было назвать обыкновенным. Он был все время в движении, то усаживался, то вскакивал, то переходил от одного гостя к другому – Вначале я решил, что он просто нервный, но затем я понял, что это результат кипевшей в нем энергии, готовой, словно лава, излиться наружу. Я заметил, что ведьма Аглая не отрывала от блинового восхищенного взгляда, что не могло не бесить ревнивого к чужой славе Строганова. Интересное было шоу, вынужден был согласиться Арсений. Необычное, но меня поразили лишь два момента. Вот как, на мгновение замер маэстро, с интересом разглядывая строганова. Это любопытно. Кстати, я не запомнил, как вас, как удалось всех усыпить. Это раз. Арсений застыл в позе Шерлока, соединив кончики пальцев, но дедуктировал при этом аля Фандорин. И несоответствие дебета с кредитом – это два. А как же секрет полета? напомнил Геннадий Николаевич. «Мы же поспорили!» Блинов наконец уселся и перевел взгляд с Арсения на уважаемого фермера Сюзерена. «Геннадий Николаевич, а они вообще кто?» – поинтересовался он. «О, Дима, не поверишь, детективы! Частные!» Наливая себе в небольшой стаканчик самогона, ответил тот. «Я поспорил с Арсением, что он не сможет разгадать, как ты летаешь. Вот, жду объяснений». Аглая бросила мимолетный взгляд на Строганова, но Блинов привлекал ее сильнее. Зато охранник Филипп уделил нам со Строгановым особое внимание. Поворачивая свою крупную бритую голову, он поочередно изучал нас суровым взглядом. Выглядел он брутально. А я посматривал на Блинова, пытаясь определить, прав ли Руслан, утверждая, что он и есть убийца. У Блинова внутри кипели страсти. И он, конечно, мог, действуя под влиянием аффекта, придушить женщину. Но у меня почему-то больше подозрений вызывал седых, с глазами словно из стекла и бесстрастным взглядом. Серая неприметная внешность может скрывать легион демонов, вспомнился мне один философ. Так вот, продолжил Арсений, закинув ногу на ногу и мелко затряс ею. «Я вначале подумал, что здесь тот же фокус, что и у Коперфильда. Но два факта говорили против. Я не фокусник», – тут же возразил Блинов. «Это астральное». Я проанализировал характер полета, хладнокровно прервал Арсений Суперстара и понял, что с помощью металлических тонких нитей так бы не получилось. Тогда я внимательно посмотрел на снятое видео. «Снимать на видео запрещено». — хрипло перебил разоблачителя Филипп. «Да, спасибо, я знаю», — искренне поблагодарил Строганов. «И знаете, что я увидел?» «Даже не представляем», — усмехнулся Блинов. «Был момент», — с улыбкой сообщил нам Арсений, «когда фигуру летящего человека осветил яркий луч прожектора со стороны зала. И я ожидал увидеть тень от фигуры, но ее не было. Литун не отбрасывал тени». Строганов вскочил и стал ходить взад-вперед, как Давича Блинов. Что это могло означать? Что астральная проекция не отбрасывает тени, широко улыбнулся Блинов. Насчет проекции не знаю, помотал головой Арсений и остановился около Аглаи. Но это возможно лишь в том случае, когда летает не физический объект, а просто изображение объекта. Я обратил внимание, что Блинов уже смотрел на Арсения без улыбки и как-то напряженно. Это мог быть экран виртуальной реальности, продолжал наш детектив, на который проецируется летающий человек. А вы тем временем сидели в кресле и спали. Мимо, возразил Блинов, как мне показалось, обрадованно. Вот видите, поддакнул фермер, никто не может угадать. Мне кажется, это магия. ненатуральным загадочным голосом произнесла ведьма Аглая. «Я угадала? В точку!» — совсем развеселился Блинов. «Так вы специально пришли на сеанс, чтобы разгадать секрет полета? Могли бы просто у Аглаи спросить. Вот колдуньи у нас все знают». «В магию я верю», — нахмурился Арсений. «А в астральную проекцию нет. И насчет сна это, пожалуй, самое непонятное». А здесь как раз никаких тайн нет, продолжал улыбаться Блинов. Энергия проникает в человека во сне, поэтому я вначале просто усыпляю зал, а потом передаю через себя людям энергию. А насчет тени это хорошо подмечено, добавил он, как мне показалось, переглянувшись с Геннадием. Но ведь астральная проекция это же промежуточное состояние между сознанием и физическим телом. Она и правда не может тень отбрасывать. «А физическое тело может копыта отбросить», — хрипло вставил Филипп. «Ха-ха-ха!» — засмеялся Блинов, а за ним и Аглая. «Точно, — говорил Монтень, — человек, которого мы любим, кажется нам прекраснее, чем он есть на самом деле». «Кстати, насчет физического тела», — вспомнил Арсений. «А какой смысл в воде, которой поят зрителей? Или она включена в стоимость билетов?» «Стоимость, она, конечно, включена», – кивнул Блинов, отсмеявшись. «Смысл? Да просто. Типа угощение». «А что ты про дебет-кредит говорил?» – напомнил Арсению Геннадий Николаевич. «Я посчитал количество мест в зале», – стал охотно рассказывать мой приятель. «И прикинул примерный доход от продажи билетов. А потом оценил расходы. Один экран таких размеров стоит...» «Да нет там экрана!» – воскликнул Блинов. «Хотите, сходите и потрогайте!» «Так его уже убрали!» – возразил Арсений. «А во время представления не получилось бы проверить. Не зря же там охранники стояли. Кстати, на них тоже деньги нужны. Так вот, доходы еле покроют расходы, и это в лучшем случае. И возникает самый главный вопрос. Зачем это шоу нужно, если оно не приносит доходов?» Строганов сел, а Блинов вскочил. Геннадий Николаевич наставил на Арсения указательный палец и сказал «Ты, парень, интересно соображаешь!» И, обращаясь к Блинову, спросил «Ну что, Дима, от налогов-то укрываешь доходы, поди!» И захохотал «Хорошо, что вы, ребята, не из счетной палаты, а детективы!» Все, кроме охранника, заулыбались, даже Строганов «Мне не нужны деньги!» — гордо сказал Блинов Есть вещи гораздо более ценные. «Абсолютно согласен», – кивнул Арсений. «И, кстати, зря вы не верите в энергии», – продолжил маэстро. «Ки или чи или ци, ее еще называют жизненная сила. Вы Конфуция читали? Аджуси. Все сущее вокруг пронизывает ци, и люди, и вещи получают ее в момент своего зарождения. Ци – вдыхает в них жизнь, ци – источник силы всего, что существует. Все понятно, перебил его недовольный Строганов. Еще бы, обычно это он не вещал про энергии, как их будить, а тут ему самому приходится выслушивать. Но это лирика, а факты. Честно говоря, я устал, вдруг сказал Блинов. И это факт. Несмотря на то, что вы, наверное, хороший детектив, раскрыть мои секреты вам не удалось. Но вы не расстраивайтесь, приходите еще на мои сеансы. «Можно я тоже приду?» – радостно воскликнула Аглая и вскочила. «Мне будет очень приятно!» – совершенно не устала, посмотрел на нее Блинов. «Ну, раз устал, так отдыхай!» – подытожил Геннадий Николаевич и бодро встал со своего места. «Да, спасибо, что зашли!» Криво улыбнулся охранник, тоже поднимаясь. Оставался сидеть лишь Арсений, он вертел головой и разглядывал комнату. Мне показалось, что Блинов жаждал оставить ведьму у себя, да и она была бы не прочь погостить еще. Но Геннадий Николаевич посторонился, пропуская ее к выходу, а Филипп демонстративно встал между Блиновым и гостями. Я последовал за ними, и даже Арсений, наконец, оторвался от своего стула. «Ну что ж, приятно было познакомиться!» Пожал нам руки наш новый друг. «Аглая, хотите, подвезу вас? Я на машине!» Девушка на мгновение задумалась. «Соглашайтесь!» – засмеялся Геннадий Николаевич. «Наш маэстро сейчас отдыхать будет, а Филипп тщательно оберегает его покой, настоящий охранник!» Ведьма бросила было взгляд на Строганова, но тот, неожиданно попрощавшись, пошел в сторону туалета. Я развел руками. «Боюсь, мы еще некоторое время побудем здесь», пояснил я Аглае и Геннадию, намекая, что они могут ехать, не дожидаясь нас. «Вот моя карточка. Предлагаю дружить», сказал он, вручив мне визитку. «Мне интересно было бы узнать о результатах ваших поисков», многозначительно добавил он. «Я еще на пару дней в поселке останусь, так что прошу на ферму с экскурсией». «А вот моя визитная карточка», — Аглая передала мне глянцевый прямоугольник черного цвета с надписью «Золотыми буквами». Они пошли к выходу, а я поспешил на помощь Арсению. И вовремя. Этот мастер-ломастер, стоя на раковине, разворотил кусок стены вместе с вентиляционной решеткой. Я запер дверь изнутри. «Ты что наделал?» — шепотом обратился я к нему. «Решетку было не отвинтить». Обиженно ответил он. Пришлось раскурочить Малеха. Тебя наверняка слышно в комнате, прошипел я ему. Нет, в полный голос ответил он. Я послушал через микрофон. Строганов продемонстрировал миниатюрную систему для прослушки, напоминающую фанендоскоп. Они пошли встречать кого-то, думаю, девиц, и он продолжил установку шпионского оборудования. Девиц? удивился я, «Интересно, а почему тогда ведьму не оставили? Мне показалось, что и он, и она были не прочь». «Ну, это как раз понятно», — объяснял Строганов, высверливая отверстие ручной дрелью. «Зараза, в арматурину попал. Придется ниже брать. Ему сейчас привезут девочек из города, поэтому Аглая не нужна». «А как тебе вообще блинов?» — поинтересовался я, подавая то кусачки, то пилку джильи. «Мне он показался каким-то никаким». Точно, Строганов аж обернулся, чуть не свалившись при этом. Именно он никакой, пустой, картонный, потому что он марионетка, за ним кто-то стоит, причем денежный. Уж не этот ли наш друг фермер? Весь этот проект учитель дутый, но кому-то он нужен. Мне это непонятно, пока, во всяком случае. А убийцей он может быть? Спросил я про Блинова. «Конечно!» – уже не поворачиваясь, ответил Арсений. «Почему нет? Все могут. Например, я могу убить?» «Ты постоянно убиваешь мое терпение!» – буркнул я в ответ. А вот всеми любимый маньяк Че говорил. «Сомневаешься? Убей!» И он неожиданно спрыгнул на пол. К счастью, я успел отскочить. «Ты собираешься оставить так, как есть?» – поинтересовался я у этого философа. «Вид у стены был такой...» словно в нее попали из гранатомета. Строганов пару секунд разглядывал следы разрушений. «Нет, я собираюсь попросить тебя немного заделать, а то у меня руки затекли». «Но времени у тебя мало», — добавил он. Быстро осмотревшись, я заметил еще одну вентиляционную пластиковую решетку в одной из кабинок. «Нужно вывинтить вон ту решетку, для этого мне необходимо залезть тебе на плечи», — мстительно сообщил я ему. «Давай», — довольно безразлично ответил Арсений. «Пока я заделывал дыру, пряча тем самым нашу аппаратуру для слежения, Строганов рассуждал вслух». «Блинова используют», — говорил он, удерживая равновесие, пока я сидел у него на шее. «Имеет ли это отношение к поиску убийцы? Скорее всего, нет». «Причастен ли к убийствам Блинов? Есть подозрение, что да. Ты заметил его нервозность? Мне не нравятся дерганные люди». А он все время дергался, смеялся, словно был обдолбан. Кстати, это вариант. Обдолбан, возразил я. Нет вроде, зрачки обычные. Скорее уж возбужден. Но, наверное, после выступления это в пределах нормы. Возбужден, закричал Арсений. Ну, конечно, блин. Вот, доктор, умеешь ты диагноз поставить. Вот, недостающее звено, радовался он. Смотри, тебе сны снились? Ну, во время представления. Да. Я, наконец, сумел придать стене вид, словно по ней стреляли из обычного автомата. Что-то снилось. А мне очень конкретное снилось, полголоса сообщил Арсений. Сны эротического характера. Не успел я сказать, что другого от него и не ожидалось, как послышались шаги и женские голоса. По коридору, мимо туалета, проходила шумная компания. Это девушки из города ублажать суперстара приехали, шепотом сообщил Арсений. Уходим! Мы осторожно вышли из помещения туалета и ринулись в сторону выхода. Так вот, продолжил Арсений уже на улице, насчет снов, что тебе снилось? Крейсер Аврора, пробормотал я, припоминая, что действительно сны были немного эээ. -э -э сексуальным подтекстом. «Крейсер?» – изумился этот представитель поколения Next. «Это тебе к Фрейду. Он хорошо, говорят, сны толковал». «Нет, мне все проще приснилось». «Подожди», – остановил я его. «При чем тут вообще сны? Мы же про Блинова». «Доктор, просыпайся. На сеансе на нас было оказано воздействие. Скорее всего, химическое. Какой-то галлюциноген. Ты что, не заметил, что все, и даже я, спали?» А снились всем эротические сны и блинов, дрыхнущий в кресле. То же самое. «Что то же самое?» – спросил я, наматывая на шею шарф. К ночи мороз усилился, и от холода я с трудом следил за мыслью Строганова. Возбудился от галлюциногена, вероятно, у него такое побочное действие. Ты мне сам рассказывал, что такое бывает, когда придумают лекарства, а у него побочка в виде, и он изобразил не слишком приличный жест. Я про Виагру. Или ты врал? Нет, вздохнул я. Это правда. Его для кардиологических больных создавали. Вот-вот. И здесь то же самое. Строганов снял шляпу и подкинул в воздух. Холодно-то как? Где Василий? А поскольку блину приходится выступать часто, то у него после этих сеансов постоянное возбуждение, как ты точно заметил. И ему нужны девушки. Срочно. «Но галлюциноген», – развел я руками, – «нужно как-то ввести в организм». «Не в воде же он», – ядовито добавил я. «Не в воде», – легко согласился Арсений. «Иначе ты бы не спал, а ты дрых и храпел». «Тогда как?» «Куда можно ввести, к примеру, лекарство?» – уточнил он. Перос, «ингаляционно», – стал перечислять я, раздумывая над идеей Арсения. «Если последний означает «через вдыхаемый воздух», то это он и есть. Чувствовал, как вентиляция хорошо работала. А значит, в воздухе. И распыляли какой-то препарат. Арсений стал прыгать на месте от холода. Мы были не одни, на улице около клуба. Видимо, многие оставались в буфете после концерта и только теперь расходились. Без сомнения, представление заряжало энергией и позитивом, так как все были радостные, бодрые и не торопились по домам. «Знаешь», — обратился я к Строганову, «ощущения после сна на сеансе действительно похожи на те, что испытывают люди после введения пропофола». «Это от которого Майкл Джексон умер?» — уточнил Арсений. «А как его правильно вводить?» Я мрачно взглянул на заинтересовавшегося приятеля. «Даже не думай», — предупредил я его. «Но мне сложно представить, как». «А как тогда все заснули, а?» — накинулся на меня Строганов. «Или ты поверил блину, который сказал, что он усыпил всех, да и себя тоже, а? Наверное, это от космической энергии, побочный эффект». «Ты сам, Давича, мне про энергию Ки рассказывал», — усмехнулся я. «Возмутился Арсений. Это совсем другое дело. Тут что-то распыляют через вентиляцию, что-то вызывающее сон, определенные сновидения и сексуальное желание. Затем с помощью современных технологий народ пялится на летающего блина и верит в астральные проекции. Но за каким чертом все это надо? Он собирает залы, напомнил я, и в городе, большие залы, а значит и большой доход». Он популярен, его шоу, шоу must go on, перебил меня Арсений, не иначе как позавидовал. А какое это имеет отношение к нашему делу, а? Я не знаю, это ты тут снотворные теории строишь. А я знаю, гордо сказал этот сомнолог. О, наконец-то мы тут чуть не околели, сообщил он, когда мы сели в машину. Я по вашему телепат, что ли? Пожал плечами Василий. Могли бы позвонить. Мы поехали к отелю. Вася, несмотря на просьбы Строганова рвануть через лес, выбрал обычный путь. Арсений вытащил из кармана телефон и ругнулся. Он оказался разряжен. «Доктор, дай мне свой телефон», — протянул он руку. «Я с женой переписываюсь», — помотал я головой. «А зачем тебе? Что-то срочное?» «Да», — кивнул он, — «ехать десять минут. И чем мне прикажешь заняться?» «Посмотри в окно», — предложил я ему, не отрываясь от телефона и не обращая внимания на недовольный рык. Мы уже подъезжали к отелю, как вдруг Арсений закричал «Стой!» и Василий резко затормозил. «Быстро, выходи!» — скомандовал Строганов и выскочил на улицу. Я поспешил за ним. «Тихо!» — предупредил он меня. «Видишь, там в конце улицы человек!» Я посмотрел в указанном направлении. «Действительно шел человек!» как раз под единственным на улице фонарем. Это Руслан. Я его увидел из машины. За ним. Мы бросились по неширокой, огороженной с двух сторон заборами улицы. Дежавю, подумал я, вспомнив, как мы преследовали охотника за волками предыдущей ночью. Внезапно Строганов вдавил меня в забор и сам прижался к нему. Шедший впереди Руслан, похоже, это все-таки был он, Вдруг обернулся и долго всматривался в темноту. Мы распластались вдоль забора. Через несколько секунд Строганов рискнул высунуть нос, но... Он пропал, сообщил мне мой сообщник. Наверное, вошел к кому-то во двор. Осторожно приблизившись к месту, где недавно стоял наш знакомый шериф, мы убедились, что следы вели к закрытым воротам. Арсений загорелся идеей перелезть через высокий забор, но я решительно присек ее. Василий стоял на месте и терпеливо ждал нас. «Вася, где Руслан живет?» – поинтересовался Арсений. «Хвойная, 37?» «Это был адрес дома, в который он только что зашел». «Нет», – помотал головой водитель. «Он на Калинина. Дом не вспомню. Так можно в отделение заехать и уточнить», – предложил он. Не, не надо, отказался Арсений. Сейчас в Амигос, а завтра утром давай в отделение, за нами заезжай, хорошо? Лучше некуда, согласился Вася. А то я уж подумал, не дай боже, опять в лес пойдут. Как ты умудрился Руслана заметить, сказал я Арсению при входе в отель. Потому что я по сторонам смотрю, а не в телефоне сижу, бросил на меня торжествующий взгляд Строганов. Я усмехнулся. Слушай! А может, просто звякнуть Руслану? Он же в засаде сидел. Может, чего увидел? Не просто же так он в гости пошел. Нет, наложил вето на мою идею Арсений. Это будет наше преимущество. Знать истину следует всегда. Изрекать иногда. Я пошел за ключами, а Арсений решил заглянуть в бар. Чипсов куплю, крикнул мне этот последователь Лао Цзы и скрылся. Я получил ключи, поболтал с администратором, вышел в холл и поздоровался со знакомыми мне уже постояльцами отеля. А строганного все не было. «Очередь там, что ли?» – удивился я и пошел искать приятеля. Бар отеля «Амигос» назывался «Тореадор». В полутемном помещении играла музыка, посетители располагались за столиками и у барной стойки. Слышались разговоры и смех. Поискав глазами – Я с удивлением увидел Строганова в компании двух девиц. Одна из них была наша новая знакомая, ведьма Аглая. А вторая, та самая симпатичная брюнетка, которую привез в отель бизнесмен Григорий Седых. Оказывается, беспокоился я о ней совершенно напрасно. Она была жива и здорова. Арсений сидел за столиком в шляпе, изображая из себя мачо. Размахивал руками и что-то рассказывал. Вероятно, анекдоты, потому что девушки смеялись. Аглая не сводила со Строганова глаз, когда Давича с Блинова. Я подошел к ним. «Добрый вечер», — обратился я к девушкам. «А я думаю, куда мог Арсений запропаститься?» «О, а вот и доктор», — обернулся ко мне Строганов и даже предложил стул. «Долго же ты? Вот, знакомьтесь, девушки. Это доктор, писатель и мой друг. Кстати, у доктора бесподобная жена». Если бы он не был моим другом, я бы на ней сам женился. «За что ей такое наказание?» – пожал я плечами. Мы просидели в баре довольно долго. Строганов разболтал, кто мы и зачем находимся здесь. Я уже ничего не понимал. Оставалось только по местному телеканалу объявить, что мы ищем убийцу. По секрету, всему свету. Конечно, девушки клюнули на эту приманку и забрасывали нас вопросами. Арсений, чувствуя себя в центре внимания, с удовольствием отвечал, лишь изредка ограничиваясь намеками и многозначительным молчанием. Паузы тут же заполняла Аглая, высказывая свое мнение самым решительным образом. «Я не понимаю, почему убивают и насилуют только женщин. Я бы делала все это с мужиками». И она продемонстрировала свои сжатые кулаки. Я заметил, что руки у нее сильные. Оказалось, что Аглая приехала во тьму с серьезными намерениями или предложить Блинову совместную деятельность или выведать его секреты и собиралась достичь цели любой ценой. «Мы готовы присвоить ему звание почетного колдуна России», – с воодушевлением вещала она и гипнотизировала нас своими черными глазами. Ее обильный макияж напоминал боевой раскрас. Яна, так звали вторую девушку, выглядела мягче, естественнее и женственнее, чем могла я. К тому же она предпочитала больше слушать, чем говорить. Мне она нравилась больше, но я обратил внимание, что она как-то чересчур внимательно слушает моего приятеля. Мне даже показалось, что это не просто любопытство. При этом на мой вопрос про ее профессию Яна отвечала уклончиво, что-то про информационные технологии. А потом неожиданно выяснилось, что она занимается восточными единоборствами. И тут уж они с Арсением стали говорить исключительно о гармонии, любви и пути воина. Мы с оглаей заскучали. Через некоторое время я пошел в свой почти люкс, а детектив Строганов остался с девушками. Спать, как ни странно, не хотелось. Наоборот, энергия, которой мы подзарядились от Блинова, бодрила, бурлила, словом, действовала не хуже чашки эспрессо. Перефразируя Конфуция, три пути ведут к разгадке – наблюдение, размышление и подражание. Поэтому я снова решил просмотреть список владельцев джипов, после чего поразмыслить. А подражать можно Строганову. Впрочем, это недостижимо, как полная луна, светившая мне в окно – С черно-синего небосвода. Первый. Дмитрий Блинов. Мерседес Гелендваген. Подозреваемый номер один. Руслан считает, что он убийца на 100%. А я бы оценил его лишь на 50%. Конечно, его охранники Ленчик и Филипп соврут, что хочешь, чтобы обеспечить ему алиби на первое убийство. Но Блинов не мог быть убийцей Полины. поскольку выступал в тот день в городе. Так, по крайней мере, утверждал Арсений. Так что 50-50. Второй. Григорий Седых. BMW X6. Еще несколько часов назад я был уверен, что это и есть наш душитель. Но, к счастью, я ошибся. Просто он мне очень не понравился. И внешне, и своим лицемерием. Поэтому я легко представил его в этой роли. Но Яну он довез до отеля живой и невредимой. И у него есть алиби на сентябрьское убийство и на ноябрьское. Третий – Анатолий Бухаев, Toyota Land Cruiser, владелец самогонного производства. У него было алиби на три убийства – на сентябрьское, ноябрьское и декабрьское, когда убили нашу Настю. Четвертый – Сергей Петров, таксист. Алиби нет вообще. Но самое главное, его джип-дастер давно не на ходу. Пятый. Золотов Михаил. Митсубиси Паджеро. Так это же наш знакомый, Михей. Я вспомнил его помятый джип. А вот он вполне годился на роль убийцы. Крайне неприятный тип. Наркодилер и наркоман. Работает на колю живодера. А как говорил Ким Черемис, там одни отморозки. Алиби у него только на декабрь. Лежал в больнице после передозировки. Но я бы не стал доверять этой информации на 100%. Больница не тюрьма. Свалил вечерком, а ночью вернулся. Так что этот Михей, на мой взгляд, был кандидатом номер один на роль душителя. Шестой Бочкарев Иван. Honda Сиерви. Алиби на все дни убийств. Болен, лежит дома. Было приписано Русланом. Интересно, а чем он болен? Седьмой Сенчин Геннадий, УАС Патриот. Постойте-ка, а они нашли это фермер. Однако, насчет его Алиби ничего не сказано. Так есть или нет? Я подумал, не позвонить ли мне Руслану, но время было далеко за полночь. Кстати, а куда это сегодня зашел Руслан? Точнее, кому? Оставил засаду. Странно, не похоже на него. При чтении следующего владельца у меня глаза полезли на лоб. Восьмой. Шукшин Р, Уас Хантер. Блин. Так это же Руслан и его служебная машина. Я и забыл, что он Шукшин. Он сам себя вписал в список и даже Алиби прописал. Прикол, Алиби не на все убийства. Водойот. Я приоткрыл окно, чтобы проветрить. Морозный воздух стал заползать в комнату. На дворе была тьма, черная, холодная, и даже луна скрылась за облаками. Неожиданно раздался сигнал телефона. Пришло сообщение от Арсения. «Посмотри на Луну. Странный вид у Луны. Она как женщина, встающая из могилы. Она похожа на мертвую женщину. Можно подумать, она ищет мертвых». «Напился», — подумал было я и хотел позвонить ему в ответ, как вдруг услышал шорохи под окном. Я напрягся, потому что кто-то, стараясь идти тихо, подходил к моему окну. Но, к счастью, снег под ногами скрипел на морозе. Я осторожно подошел ближе. у Вдруг раздался вопль, и голова строганного появилась в проеме окна. Он держался одной рукой за подоконник, а другой придерживал шляпу. Убить тебя мало! гаркнул я ему, чувствуя, как сердце мое сбилось с ритма. Ты ненавидишь, значит, проиграл, радостно заявил он и рухнул. вниз.